Глава 46. Флоренс. Я стояла на развалинах беседки, которую построил Александр и которую мне пришлось разрушить, и беспомощно озиралась. Весь двор был усеян магическим гносом, и пусть уродливые тела были неподвижны, я приходила в ужас от их количества, испытывая леденящий кровь страх за детей, не могла даже позвать их. ко мне подбежал мини-герман и, тронув ногу косточкой фаланги, сверкнул магической зеленью в пустых глазницах. «Где они?» — только и могла выдавить я. Скелет, бодро перебирая лапками, побежал в сторону замка, и я пошагала за ним на негнущихся ногах. «Да, мы ожидали нападения Магнуса, но я и предположить не могла, что тварей будет столько». Очайно надея, что никто не пострадал. Я взбежала по ступенькам и влетела в свою спальню. Застыв на пороге, с замирающим сердцем посмотрела на спины Джонатана и Джессики. Они молча смотрели на что-то, и у меня всё поплыло перед глазами. Покачнувшись, я рухнула на колени. Кто? Дети обернулись, и я заметила, что на кровати нет тел. Лишь блестел шор связи, по которому я общалась с другими стражами. Сейчас он был тусклым. Пёс Лаврентьевич, который лежал на полу, поднял голову и оскалился. О, Флоранс жива! Мама, бросилась ко мне Джессика и, врязавшись, сильно обняла. Я ощутила, как дочь содрогается от рыданий. Агнес и папа? Что с ними? Деревянным голосом спросила я: "Их нет?" ответил за сестру Джонатан. Взгляд сына был тяжёлым, на лице написано отчаяние. "Их нигде нет, ни в замке, ни во дворе. Мы с пёселем Лаврентьевичем прочесали весь лес. Джессика ныряла в реку". Я перевела взгляд на дочь, и она поспешила пояснить: "Зверорыбы насытились на месяц вперёд". Я не пострадала. Пытаясь прийти в себя от жуткой новости, я забегала взглядом по комнате. Но почему вы стоите здесь? При чем тут шар? Дядя Устин и София не могут знать, где Саша и Агнес, ведь они были со мной. А Бэтрис... В сердце пропустило удар, и на меня снова нахлынуло предчувствие страшной опасности. Такое предчувствие посетило меня в Межмирье. Тако гроза связана с ней, но это же страж. Поэтому Джонатан вытянул руку, указывая на шар. Высвободившись из объятий дочери, я шагнула к кровати и склонилась над магическим передатчиком. Только сейчас заметила, что изнутри он едва заметно светился, а на внутренней стороне стекла расцвели морозные узоры. Да, тронувсь дрожащей рукой, Ощутила холод. Агнес замораживала магический гноз. Голос сына звучал глухо. Наша малышка очень сильна, но внезапно она пропала. Мы бросились искать, разделились. Папа пошёл в замок. Понятно, шевельнула я не имеющими губами. Дети, мне нужно ненадолго уйти, прямо сейчас. Эй, София! Яскрамая магия коснулась шара, оплавив морозную красоту. Сигнал моей малышки. Некоторое время ничего не происходило, затем в шаре появилось мутное изображение подруги. Обнимая Аниту, она весело засмеялась. Неужели уже соскучилась? Фло, мы празднуем, и вы переведи меня на изнанку твоей магии. Едва сдерживая слёзы, попросила я. София замерла на миг, а потом поматала головой. "Зачем? Всё кончено, Фло. Мы победили. Бетрис забрала мою дочь". Глотая соль, прошептала я. "Саша тоже с ними". "Зачем я это делать?" удивилась Соня. "Пап!" крикнула Анита. "Тётя Бетрис украла Агнес и непрекаянную душу". В шаре появилось лицо Устина. Каменно взглядом он уточнил. Уверена? Да, прорыдала я. Милая, перенеси меня, обратился он к жене. Нет, воскликнула я и сжала шар обеими ладонями. Это должна быть я, Устин. Я чувствую это. Мужчина подумал пару секунд, а потом коротко кивнул. Сделай это, дорогая. Джонатон. Да, великий, уважительно отозвался мой сын. Если мама не вернётся до заката, вызови меня. А потом мир завертелся волчком. Пропали запахи и звуки, меня вынесло на изнанку пламенной магии Софии. Здесь было светло и тихо, над головой разовело прозрачное небо. Под ногами хрустел напоминающий ржавчину пепел. Место, где София заперла Замирию, сильно изменилось. Лёгкий ветерок коснулся моего затылка и взъерошил волосы. Я резко обернулась, ощутив спиной её. Бетрис. Она стояла в двух шагах, будто соляная фигура, неподвижная и холодная, бездушная. У меня ёкнуло в груди, губы дрогнули. Почему? Только сейчас, практически осязая волну неприязни этой женщины, я поняла, что в прошлый раз попала в замирье не случайно. Бетрис воспользовалась моментом, чтобы сделать это и остаться безнаказанной. Я искренне не понимала, за что она меня так ненавидит, ведь мы стражи. плечом к плечу мы защищали шат и живые ряды от магнаров общее дело и ни единой ссоры какие могут быть разногласия у людей прикованных к своим оплотам но видимо я ошибалась ты такая глупая выплюнула она и годливо скривилась не понимаю что мортон нашёл в тебе у меня похолодела спина так причина в моем муже. Поэтому ты ненавидишь меня. Но наш брак был договорным. — О да! — горько воскликнула она и сухо сообщила. — Вот только перед этим он отказался от обязательств передо мной, бросил перед алтарем. И все из-за глупой девчонки с симпатичной мордашкой. Я выпрямилась. Внутри бушевало пламя, но внешне я старалась сохранять спокойствие. Эта женщина ненавидела меня так давно, что чувство пропитало её, как злоба Магнера. Бэтрис была скрытым врагом, о котором я и не догадывалась. С недаемой ревностью, она страдала в полном одиночестве, издали наблюдая за нашим счастьем, а потом... «Мортон мёртв», — холодно напомнила я. «Он не может принести тебе свои извинения, но я...» На черта мне ваши извинения, взвилась Бетрис. Я хочу мести. Почему именно сейчас? устало спросила я, размышляя, что она могла сделать с заложниками. Потому что Магнары мертвы. Или ты думаешь, я пошла бы на это перед лицом опасности? Она скрестила руки на груди и вскинула подбородок. Не думаю, пожала я плечами. Знаю. Ты уже попыталась избавиться от меня, бросив в Замерия. И тебе надо было там сдохнуть, в ярости выкрикнула Бетрис. Тогда бы не пострадал твой новый мужчина. У меня колени подкосились, едва устояла. прошипела. Что ты с ним сделала? Угадай, хищно скривилась она. Я изо всех сил старалась не поддаться панике. Понимая, что свихнувшаяся от ревности женщина не ответит на первый вопрос, я задала второй, ещё более животрепещущий. А что о Сагнес? Бетрис молча улыбнулась, мгновенно меняясь в лице. Сейчас она выражала нежность и даже стала почти симпатичным. Она в твоём оплоте. С ужасом догадалась я, Справедливо, что я получу некую компенсацию, не так ли? выгнула она бровь. Компенсацию? взвилась я. Бэтрис, это ребёнок. Малышка даже ходить ещё не умеет. Зато сражается отлично, холодно парировала она и примерительно добавила: Не думай, что я причинила бы вред дочке Мортона. Я не монстр. Поспорим? Я глянула на нее из-под лобья. «Знаешь, почему Мортон отказался от тебя? Да, ты сильный маг, хороший страж, но ты больше магнер, чем человек. В тебе осталось так мало светлого». Я умоляюще сложила ладони. «Но выбор за тобой. Не будь чудовищем, пожалуйста. Скажи, где Саша?» «Твой любовник за Мирьем». С мстительной усмешкой заявила она, «Непрекаянная душа сгинет там, а ты здесь. И не надейся на Софию. Как видишь, это место изменилось под действием моей магии. Никто тебя не найдет. Знаешь почему? Я выверну мир обратно. Ты окажешься в заперти, а Замирье освободится, ведь в нем больше нет опасности». И она исчезла.